В 11.00, обзаведясь транспортным средством, водителем-механиком и бесплатным довестком из гражданских, полковник Самара должен был явиться и явился к шлюзу на Московском вокзале. "Мало золотник до да дорог", привычно пошутил полковник, протягивая ладонь. Капитан Лёшка Свиридов, старый ещё дворовый друг Самары, ответил белозубой улыбкой и крепким рукопожатием. Шлюз Золотник, то есть клапан Не путать с единицей измерения, которым командовал Сверидов, был ничуть не ни мал. А уж обслуживание его стоило острогу и того больше, одной только электроэнергии. Впрочем, не о том нынче речь. «Ты-то как, Олежка, какими судьбами к нам? Наружу собрался?» Лёшка то и дело закрывал ярко-зелёные глаза, последствия контузии. «Да вот, покататься захотелось», — самара кивнул на вездеход, возле которого курил трубку зять, И маялся от безделья Вадик Белоус. Последний уже трижды пытался рассказать ученому, чем отличается мицелий бледной поганки от плодовой ножки опенка, но особого успеха в этом не достиг. Жарко светило солнце, небеса переливались всеми цветами и радуги. Как северное сияние, только круче. «Багирова жалко», – осторожно начал Сверидов. «Да, хороший был мужик», – кивнул Самара. Сердечко не выдержало. И что теперь, Олежка? Что в штабе говорят? Все знали, что Самаров был любимчиком министра обороны генерала Багирова. Самарова прочили на место старика, преданного служаки, который 2 недели назад слёг, да так и не поднялся с постели. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Людей такого уровня всё ещё закапывали поверх всяких, врубили и Тючевых, и Некрасовых. Кого попроще сжигали в крематории. Свободного пространства в Ленинграде катастрофически не хватало. С каждым годом после эпидемии население увеличивалось, в основном за счёт мигрантов, ибо Верховный Совет коммуны единогласно решил трудоустраивать всех, кто с чистым затылком и аналогичными помыслами. Багиров скончался, не приходя в сознание, и главное не назначив преемника. А вооружённые силы острого обязаны находиться в постоянной боевой готовности, ибо враг не дремлет, и змбаков на территориях не становится меньше. Верховный совет быстро определился с новой кандидатурой. Министром назначили полковника, теперь уже генерала Адольфа Резника, однако жника Самары и Свиридова. Только вот у Свиридова с Резником личных счетов не было, а у Самары более чем. Будучи курсантами, они девушку не поделили. На дуэли стрелялись, даже оба ранены были, обоих чуть не исключили тогда. Самаре не хотелось думать о том, как он уживется с новым министром. По всему никак. Когда рушатся планы – это одно, а когда боссом становится твой лютый враг – совсем другое. Да вот вызвали, велели тачкой обзавестись и сюда приехать. Самара проводила взглядом здоровенный армейский грузовик, остановившийся неподалеку от шлюза. У загона из металлических столбов и рабицы, которого раньше там вроде не было. Рядом с загоном прохаживались вооруженные бойцы. «Лёш, а чего у тебя тут происходит?» В загоне, как заметил Самара, было полно народу. «Уточним, обнажённого народу». Сердце тревожно ёкнуло. Сработал условный рефлекс, выработанный годами. Рука потянулась к отсутствующей кобуре. В пределах острога оружие носить разрешалось лишь отдельным подразделениям. Цвиридов покачал головой, мол, дружище, лучше не спрашивай. Бойцы караула принялись вытаскивать из грузовика какие-то тюки, а потом зелёные ящики, по всему привезённые с одного из военных складов, советских ещё. Послышался вой сирен, сверкая мигалками, к шлюзу подкатила колонна из чёрных мерседесов. А мигалки им нафига? Недобро прищурился Самара. «Для понтов!» – Сверидов сплюнул. До псидемии, как известно, всякие крутые ездили с мигалками, чтобы не стоять в пробках. Но вот уже два десятка лет в Ленинграде не случалось дорожных заторов. Из мэрсов высыпала охрана в пиджаках и солнцезащитных очках. Прямо новые русские приехали на стрелку. По законам жанра сейчас должна начаться стрельба, по машинам жахнут разок-другой из гранатомётов. Увы. Подчинённые Свиридова, хоть и были вооружены РПГ-7В и огнемётами РПК и винторезами, вовсе не спешили завалить министра обороны, который, сверкая золотыми погонами, выбрался из шестисотого. Министр остановился, над ним тут же раскрыли зонт. Ну, конечно, а то солнце так жарит. Сам Орана направился к начальству. Свиридов двинул следом. Министр вяло махнул рукой, и охрана их пропустила. Товарищ генерал, полковник Самара для дальнейшего до да расслабься, Олежик. Неужто позабыл, что мы старые друзья? Адольф Ризник с лошаево улыбнулся. Никак нет, товарищ генерал, память у меня отличная. И у меня улыбка сползла с щека с то лица министра. Капитан свободен. Свиридов, козёрнув, зашагал прочь. Принимай роту, полковник, подробности в приказе. Не утруждая себя дальнейшими объяснениями, новый министр обороны побрел обратно к 600-му. «Рота?» – Самара словно пощечину получил. «Рота и лейтенант командовать может. Зачем меня-то на такие мелочи разменивать?» Он едва сдерживал ярость. «Знал. Резник только и ждет, чтобы он сорвался. Дал повод упечь за решетку, а то и вовсе расстрелять». «Так ведь миссия ответственная, Олежек?» обернувшись, Рязник радостно уставился на побогровевшее лицо Самары. Только опытному офицеру можно доверить. Особенно важно сохранить секретное оборудование. Тебя введёт в курс дела мой адъютант. Министр протиснулся в салон Мерседеса и отбыл. В Самаре вручили конверт второй уже за сегодня. Поговаривали, что Рязник, заведовавший армейскими складами, разбазаривает народное добро. Продаёт оружие Харьковскому острогу, договорился с тамошним советником Петру Шевченко, а поставляет туда стволы и припасы банда Чёрного, имея за посредничество солидный куш. И будто бы белгородские мастера, предложившие более выгодные условия, чем резник, быстро об этом пожалели. По приказу Багирова началось неофициальное расследование. Жаль Самаров во все эти дрязги не очень-то вникал, могло бы сейчас пригодиться. Он распечатал конверт, пробежал все взглядом по тексту и сжал бумажку в кулаке. Предчувствие не обмануло его. Министр устроил таки однокашнику подлянку. Поручает вести в бой безмозглых зомбаков. Тех самых, что томились в загоне возле шлюза. Для которых грузовик привез форму в тюках и автоматы в ящиках. Ведь зомби – секретное оружие ленинградской коммуны. хороже вас нездия. Наконец их привели в боржеский вид, помыли и побрили. Если не знать о слизнях на затылках, можно подумать, что они обычные бойцы. Самаром многие годы нещадно уничтожал замбаков. А теперь что? Поведут их в бой против нормальных людей? Он сам себя ненавидел за это. Да, есть приказ. А приказы не обсуждаются, но всё же В оружейке при шлюзе Самара получил пистолет. Взять и Белоус загрузили в вездеход ящик гранат, как оказалось позже учебных, три автомата и запасные рожки к ним. В час пополудни рота покинула Ленинград.